Уже на лестнице я решил, что лишний час погода не сделает, а мозги привести в порядок надо. Поэтому вместо того, чтобы снова через ментал прыгнуть к злобному, пошел пешком. Видение следовало обдумать. Основное отличие от предыдущих заключалось в четком указании места. Всплывающие осколки памяти можно игнорировать. Таким образом, подсознание пытается облечь невнятные чувства в знакомые образы. Вот то, что во время приступа я точно знал, где нахожусь. Важно. И если подумать, логично, если где-то и сохранились остатки тварей, так именно там, в амазонском гнезде. Только там пространство было перекручено в многоярусный лабиринт настолько сильно, что до сих пор не до конца зарастело трещины. Все остальные гнезда исчезли, оставив после себя первые ярусы и немногочисленных, быстро подохших тварей. На амазонке единственной, кроме первого яруса, осталось нечто еще. Проходы исчезли. Но изредка аппаратура фиксирует колебания, характерные для разрывов пространства. Всякий раз после них поисковые команды находят следы примитивной флоры и фауны, характерной для гнезд. То есть старшие, младшие и подчиненные погибли. Однако место их обитания частично уцелело и продолжает существовать. Я остановился, осознал, что использовал внутреннюю классификацию тварей. Люди о ней не знают. Я им не говорил. Очень плохой признак. Быстрая проверка подтвердила, что барьеры, ограждающие чужака от основной части моего сознания, по-прежнему невредимы. Это ничего не значит. Если я вижу мельчайшие прорехи в ментальной броне псионов и могу проникать сквозь них, то почему бы по рождению на порядке более развитого разума не поступать точно так же со мной? Я все еще я? Да вроде бы. Изменений в себе не замечаю. Никаких странных желаний не испытываю. Куда-то бежать и крошить человеков не собираюсь. Разобраться в происходящем хочется. Что есть, то есть. Вопрос в том, как. Единственная зацепка – амазонское гнездо. Придется туда съездить. Других вариантов не вижу. Да и этот не особо приятный. Абсолютно все люди мира желают держать аскета как можно дальше от места последней схватки с врагом человечества. Потому что боятся неведомо чего. возвращения господина или конца света, что в принципе одно и то же. Хотя нет, вру. Есть парочка сект, которые будут не против. Личность я известная, правительство всех стран мира относится ко мне с настороженностью, любые пресечения границы приходится согласовывать на самом высоком уровне, могу их понять. Я бы тоже напрягся, узнав, что ко мне едет сильнейший ментат планеты, так что мои поездки за рубеж осуществляются либо по приглашению принимающей стороны, либо с заполнением кучи бумаг. В другой ситуации прыгнул бы через ментал. Но, во-первых, на такие большие расстояния мне пока что переходы совершать не доводилось. Теоретически разницы не должно быть. Дистанция роли не играет. Но мало ли. Во-вторых, что куда существеннее. Для прыжка нужен маяк. В Бразилии сейчас никого из знакомых псионов вроде бы нет. А даже если бы и был, зачем им знать мои планы? Придется лететь самолетом. Принятое решение слегка сбросил груз с плеч. Когда есть хотя бы примерный план действий, жить становится проще. Движение не позволяет унывать. Так что, приободрившись, я послал Злобному Пинк с вопросом, можно ли к нему зайти через полчаса, и медленно побрел в сторону его нынешней обители. Злобный вот уже три года руководит силовым департаментом Федеральной службы контроля за деятельностью псионов. Назначили его на должность после того, как начальное напряжение схлынуло. и зачистка кругов превратилась из кровавых боев в рутину. Одно время он, образно выражаясь, совмещал, то перемещаясь из города в город во главе отряда боевиков, то сидя в Питере и строя работу формирующегося департамента. Но с недавних пор сосредоточился на своей новой деятельности. Знакомые со скорбными лицами шутили, что он окончательно из бойца превратился в чиновника, чем немало его бесили. Понять злобного можно. Всякого дерьма, связанного с псионикой, в мире становится больше. Преступления совершаются чаще. процента – доля псионов в общей численности человечества в нашей стране выше за счет миграции со всего мира. Конечно, среди них хватает людей сомнительных моральных качеств, склонных к нарушению закона. Высокие уровни и мощная оболочка у преступников встречаются редко. Зато их относительно много, и все случаи с их участием привлекают особое внимание журналистов. Те, разумеется, с радостью используют малейший повод напугать толпу. Немногие псионы старших уровней, пошедшие в криминал, доставляют обществу проблем на порядок серьезнее, образно выражаясь «мал клоп да вонюч». Злобный, кстати, обратный пинг прислал, сообщил, что ждет. Вот и прекрасно. У основной массы псионов уровни от третьего до пятого. Размер оболочки в районе 40-60. Вроде бы немного. Однако простейшие атакующие знаки потребляют всего 5 единиц оболочки, фактически обеспечивая даже слабого псиона наличием личного оружия. Напомнить, что короткоствол у нас в стране запрещен, а тут довольно многочисленная группа людей, по сути, с правом постоянного ношения. Причем зачастую они очень молоды. Псионами сейчас становятся при переходе в старшую школу, то есть в 10 классе. Тогда же начинается первичное обучение, выявляются склонности, даются упражнения по развитию оболочки, знаком не учат. Знаки считаются прерогативой военных, и их показывают только в армии или специализированных учебных заведениях. Тем не менее распространение информации остановить невозможно. Поэтому школьник, ставящий ту же воздушную стену или на эмоциях бьющий обидчика толкушей, считается обычным явлением. Конечно, большинство псионов миролюбивы и законопослушны, Но не все, далеко не все. Так что я прекрасно понимаю наше правительство, стремящееся поставить людей со сверхспособностями под контроль. Другое дело, что результат пока особо не впечатляет. Мысли перекинулись на Светку. У нее сейчас возраст такой, когда хочется бунтовать и ненавистны любые ограничения. Правда, в меньшей степени, чем пять лет назад. В подростковом возрасте она всякую чушь творила. Тогда она ругалась со мной, сейчас перекинулась на политику и противостояние властям. Не то, чтобы я был против, просто в данном случае риски другие. Надо бы свести ее со студентом. Тот очень хорошо разбирается в реальном устройстве власти и способен прочистить обуянные юным энтузиазмом мозги. Думая ни о чем и обо всем сразу, я дошел до нового места работы злобного. Сам он ждал меня на проходной. «Забавная защита!» – кивнул я на стены. под слоем штукатурки, укрепленные стальными плитами. «Есть необходимость?» <связь> «Дебилов хватает!» Кивнул друг, выписывая на меня пропуск. «Вот зачем нужны бумажки, если проще и надежнее идентифицировать по ауре? Везде давно установлены камеры и скоро введут паспорта с чипами. Но нет, бюрократия вечно». <связь> «Неделю назад два мудака чего-то не поделили и стали знаками прямо на углу большевиков и подвойского швыряться». «Хорошо, нам быстро сообщили. Их скрутили, привезли сюда. Один вырвался и хотел в окно выпрыгнуть. Сейчас пойдем, по пути увидишь, во что он кабинет превратил». На закрытой территории в комплексе зданий, помимо органов федерального уровня, располагались и местные структуры, в частности, небольшая КПЗ, где содержались особо проявившие себя нарушители. Сидели они здесь недолго, не дольше недели. Потом их переводили в специальную тюрьму за чертой города. «Условия, насколько мне известно, там приличные. С обычными тюрьмами не сравнить». Но так оно и понятно. Средний псион и побогаче, и минимальные связи у него во властных верхах обычно имеются. Что-то народу маловато». «День. Часть сотрудников на вызове, часть на полигон поехала», — пояснил злобный. «Удаленка, опять же. Я своим не запрещаю через сетку работать. Лишь бы дело делали. Да и не такой уж большой у нас штат». «На Питер с областью всего 100 человек. Теперь, когда с кругом покончено, расширяться будем. Вся служба контроля или только твой департамент?» «И то, и то. Псионов больше становится. Законодательство ужесточается. Отсюда рост числа преступлений». Сбоку полыхнула яркая вспышка эмоций, которые я привычно проигнорировал. Люди до сих пор меня узнают и остро реагируют на встречу восторгом, опаской, восхищением и много чем еще. Мое затворничество и нежелание появляться на публике во многом вынуждены. В свое время я закрылся, сознательно ограничил собственные способности именно для того, чтобы меньше чувствовать причинявшие мне дискомфорт чужие эмоции. Борьба с кругом снесла заглушки, и если бы не внезапные видения, я уже повторил бы процедуру. «Мне казалось, всяким хулиганьем занимается полиция? У них же есть особый отдел в ОМОНе или что-то вроде него». «По-разному случается!» Злобный потянул меня влево, на короткую дорожку к корпусу, где располагался его кабинет. «Кому первому позвонили, тот и едет. Гопников можем мы принять, могут менты. На серьезных бандосов зовут либо опять нас, либо ФСБшников. Спецподразделений в стране много. Иногда бывает, что сразу несколько групп на вызов приезжают. Иногда конфликт полномочий случается. В общем, гемор еще тот». Заметив неизвестную энергетическую структуру, прицепленную к стене в туалете, мимо которого мы проходили в этот момент, я чисто и рефлекторно установил вокруг нас тихую сферу. Вряд ли, конечно, нас подслушивают, но так спокойнее. Злобный заметил воздействие, хмыкнул и сунул руки в карманы с независимым видом. — Ты доволен работой? — Не особо, — признался он. — Бумаг много, за языком следить приходится в 10 раз сильнее. — Нахуй! «Кого не пошлешь? Раньше как-то проще было. Не бы и в голову не пришло с тобой под сферой говорить. А сейчас, видишь, не возражаю. Уйти не хочешь?» «Везде так, сам понимаешь. Не на рядовую должность пойду. До да меня и не возьмут. А так, как ты, в лесу сидеть и наукой заниматься, я не хочу. Создай свою ЧВК, катайся за границу с недружественными визитами». Он встал, как вкопанный, затем быстро развернулся ко мне с широченной улыбкой на лице. «Блин, это тема! А можно?» «У Фролова спроси. Он наверняка знает». «Спрошу!» Продолжаю улыбаться, кивнул злобный. «Если совсем припрет, пойду в наемники. Вот, я здесь сижу. Заходи». «Секретарши не полагаются?» «Их три. Отдельно сидят. У нас чисто рабочие отношения. Орел в гнезде не гадит». Кабинет, несмотря на соответствующие размеры, стереотипы о большом начальнике опровергал. Хотя и мебель дорогая, и портрет президента на стене висит, мешали висящие на стене автомат, копье, небрежно брошенное на кресло куртка, заставленная за трофейными безделушками полочка в шкафу, на столе бардак, гора бумаг с левой стороны, на столике вместо обаятельного графина с водой или бутылок с минералкой стоит двухлитровая бутылка фанты. «Садись!» — кивнул Злобный на кресло, предлагая выбирать самому, где удобнее. — Есть хочешь? У меня тут только чай с печенькой. Могу обед сюда заказать? — Я только что от Светы. У нее поел. — Знаю, — неожиданно сообщил друг. — Она мне только что звонила. Сказала, ты внезапно побелел, как полотно, и куда-то убежал. Хотя никаких срочных дел у тебя не было. Злобный пошарил в одном из ящиков стола, вытащил пару стопочек. Непонятно откуда извлек початую бутылку коньяка и лимон. Все это не отрывая от меня пристального взгляда. «На мой взгляд, выглядишь ты нормально. Но не станет же Света врать, верно?» Чужаки прорезались. С Андреем Конюшиным, Псионом восьмого уровня, по кличке Злобный, играть намеками и пытаться подготовить к неприятной вести бессмысленно. Он от словесных кружев только злиться начинает. Лучше сразу бухнуть, что называется, в лоб, а потом посидеть, подождать, пережить первую взрывную реакцию «Как? Они ж свалили нахер!» «Пока не знаю. Сигнал идет откуда-то из Амазонки». Минут пять он матерился и христал коньяк. Нальет стопку, опрокинет в себя, словно воду. Побегает по кабинету, размахивая руками. Снова тяпнет топарик. Раньше прямо из горла бы пил, но с возрастом слегка пообтесался. Должность, опять же, диктует условия. «Я ему не мешал. Если злобному нужно сбросить пар, чтобы справиться со стрессом, пусть сбрасывает таким образом». Сейчас он успокоится и начнет соображать конструктивно. Алкоголь на него практически не действует. Он может выпить хоть бочку и все равно останется трезвым. «Чего делать будем?» Наконец набегавшись, уселся он за стол. «Сообщать кому-то о чужаках. Пока рано», — начал излагать я то, о чем додумался по пути сюда. «Во-первых, доказательств никаких. Во-вторых, по большому счету сообщать нечего. И, в-третьих...» «Почти наверняка наши шишки наведут бессмысленную суету. Скажут, что я ошибся и ничего не было. У меня нет желания наблюдать их истерику». Злобный кивнул. Он уже достаточно покрутился на верхних этажах власти, чтобы предсказать реакцию чиновников. «Поэтому я поеду в Амазонское гнездо. Попробую поискать источник. Думаю, на месте хоть что-то определю. «Один?» «Один. Тебе лучше остаться здесь». Будешь мониторить обстановку. Ну и за светкой присмотришь, если что. Хоть кого-то возьми для страховки. Хочешь, подкину пару парней. Не стоит привлекать внимание. Ты же не новичков предлагаешь. В Бразилию я поеду неофициально, под чужой личиной. А перемещения всех сильных псионов отслеживаются. К тому же, честно говоря, одному мне спокойнее. Ты знаешь, я знаю, больше пока никому и не надо. Блин! Злобный откинулся в кресле. Ненадежно как как-то. Когда поедешь?» «Сегодня. Коробку позвоню, сообщу, что решил отпуск взять для решения семейных проблем, и вечером улечу. Ты чего хотел-то?» Андрей с пару секунд непонимающе смотрел на меня, потом хлопнул себя по лбу. «Точно! Я ж тебя по делу звал! Совсем с этой хренью из головы вылетело!» Он развернулся в кресле и принялся вскрывать небольшой напольный сейф, стоявший у него за спиной. «У нас недавно ЧП случилось. Кто-то следственную группу в полном составе положил. Сначала думали несчастный случай, но потом служба собственной безопасности стала копать и выяснила, что нифига не случайность. Четыре трупа. Можешь их тени расспросить?» «Могу. Почему официально действовать не хочешь? Похоже, кто-то из своих гадит». Мрачно признался злобный. Из сейфа он вытащил коробку, поставил ту на стол и пододвинул ко мне. «Кому верить, непонятно. Вот их личные вещи». В обычной картонной коробке лежали ключи с бирками. Для вызова лучше использовать предметы, как можно чаще находившиеся в пределах аур покойного. Вот их злобный и набрал. Похоже, его абсолютно не смущает тот факт, что он нарушает закон, который по должности обязан защищать. Это нормально для псионов. Чем выше мы поднимаемся по уровням, тем больше у нас возможностей, совершенно не укладывающихся в рамки законодательства, либо привычной обществу морали. Как следствие, и у нас психика тоже меняется. Критерии оценки становятся отличными от обычных. Если брать текущую ситуацию, то мы видим, что произошло убийство, и есть возможность его раскрыть. Действуя официально, мы в лучшем случае потратим уйму времени, собирая всевозможные подписи и убеждая бюрократов дать согласие на безопасную, в моем исполнении, процедуру. В худшем не добьемся ничего, поэтому злобный предпочел обратиться ко мне, рассчитывая без всяких формальностей получить нужный результат. Впрочем, он всегда плевал на инструкции. Характер такой. Я взял первый ключ, сосредоточился. Ничего. Что ж, бывает. Иногда даже после насильственной смерти псиона не остается его тени. Редкость, конечно. Ментал очень чутко реагирует на псионов. Наш отпечаток в нем глубокий, насыщенный. В момент гибели выброс эмоций и энергии почти гарантирует ему своеобразное оживление. Воплощение в специфическую форму духа, правильнее сказать. Однако исключения бывают. Второй ключ. Снова посылаю зов. И вновь нет отклика. Обычно, даже если тень не хочет приходить, какой-то ответ есть. А сейчас тишина. Проверяю третий, затем четвертый. С разочарованием качаю головой. Извини, злобный, не получится. Кто-то стер теней. Это как? Тень, по сути, осколок личности, ее отражение в ментале. След, если так понятнее. Этот след при желании можно стереть. Причем в первые дни после смерти довольно просто. «Хочешь сказать, многие умеют?» «Не то чтобы многие», – призадумался я, – «но и не единицы. Среди шаманов каждый второй способен призвать духа с нужными качествами. Хорошие менталисты своими силами справятся. Некоторые целители тоже». «Твою ж мать!» В общем, злобного я разочаровал. «Дважды. Плохой у него день получился».